«А он хитрый этот Идумей», — как бы про себя заметила Александра. «А старушка из Гефсиманского сада сказала нам, что он нас ограбил», — прозвенела вдруг Мариамма, скаскакивая с колен деда. «Что? Что, козочка?» — удивился последний. «Ну, об этом после, дорогой батюшка», — отвечала Александра. «А ты ничего еще не сказал о главном, об Ироде».